Глава 20. Мне не сразу удается поверить в то, что девочка, которая стоит передо мной, наша сони дочь. Одно дело знать об этом устно, другое видеть на его. Она взрослая, ей семь. Черные густые волосы, такого же цвета брови и ресницы, кукольное личико и большие бездонные глаза. Саша смотрит на меня сначала с опаской а затем с долей интереса. Рассматривает с головы и до ног, точно как смотрю на нее я. Представляю, что она думает обо мне в своей крошечной головке. Где ты был раньше, здоровенный взрослый папа? «Привет!» С трудом произношу слова приветствия. С деловыми партнерами и чиновниками гораздо проще общаться. И темы находятся сразу же, и волнение отсутствует, а с семилетней дочерью сложно. Мысленно перебираешь в голове слова и думаешь о том, как бы не прогадать и понравиться ей, потому что она мне уже априори нравится. В груди нетерпимо жжет. Возможно, эта горечь утраченных лет дает о себе знать. А быть может, это от того, что я с трудом представляю, как найти контакт с собственным ребенком. Я ведь мало что знаю о Саше, почти ничего. Лишь то, что она любит мультфильмы, сказочных фей и рисовать картины. Этого недостаточно для того, чтобы дочка мне привыкла и полюбила. Наверное, здесь поможет только время. «Здравствуйте!» — отвечает ангельским голоском, который проникает в самое сердце. Одно ее слово будто удар под дых. Накатирует, и подняться после него слишком сложно. «Не так! Все не так должно быть!» потому что Саша здоровается со мной, словно с посторонним человеком. Не бросается в объятия с криками «Папа!», не обнимает меня за шею, не целует в небритую щеку. Вполне закономерно и заслуженно, но от этого не легче. «Я заказал билеты на мультфильм «Тролли-2», — произношу, глядя в глаза малышки. «Не смотрела его?» «Нет», — мотает головой дочь. Она не смотрела, но очень сильно хотела, включается в разговор с Соня. А у меня пока не было возможности ее туда отвезти. Поэтому отличная идея, правда, Сашунь? В этот момент я испытываю огромную благодарность к матери своего ребенка. Наверное, она не обязана мне помогать. Как и всякая обиженная женщина, должна злиться за то, что я бесследно исчез из ее жизни 8 лет назад. Но это Соня, и она точно не та кто будет ставить палки в колеса. «Да, я хотела посмотреть троллей», кивая дочь и слегка улыбается, глядя на мать. На ее щеках появляются мелкие ямочки, точно такие же, как были у меня в детстве. Я помню их по старым фотографиям, которые до сих пор хранятся у матери в кладовке. «Саша похожа на меня. Этого не отнять. Похоже, они заслужено больше, чем на Соню». От матери ей достались лишь красивые небесно-голубые глаза. С трудом оторвав взгляд от дочери, подхожу к автомобилю и открываю дверцу. Соня приподнимает Сашу в воздух и помогает ей забраться на заднее сиденье, но сама от моей помощи не отказывается, вкладывает свою ладонь в мою руку и занимает место рядом с дочерью. В салоне негромко играет музыка. Я выезжаю со двора и слушаю разговор позади себя. Соня спрашивает, как прошел день у Саши, а дочь жалуется ей на то, что бабушка так и не повела ее гулять на соседнюю площадку, где гораздо больше горок и качелей, чем в ее собственном дворе. В этот момент я отчетливо понимаю, что тоже хочу быть частью всего этого. Выслушивать, как прошел день у моего ребенка, знать, чем она занималась, где была и с кем дружила. Сейчас я третий лишний рядом с ними, но сделаю все, что в моих силах, чтобы Саша и со мной делилась. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и невольно засматриваюсь. Рядом с дочерью Соня другая, совершенно неугрюмая и колючая, а нежная и милая. И к тому же красиво и открыто улыбается, не замечая того, что я украдкой за ними подсматриваю. «Приехали!» сообщаю, заглушив двигатель у крупного торгового центра. Выйдя на улицу, помогаю пассажирам выбраться из автомобиля. По примеру матери, которая спускается на землю первой, Саша тоже решается протянуть мне руку. Хрупкая и невесомая ладошка касается кожи, и внутри меня в очередной раз все вверх дном переворачивается. Кажется, с возрастом я стал гораздо сентиментальнее, чем был раньше. Достав из кармана брелок с ключами, К собственному стыду понимаю, что попросту забыл о том, что у меня весь багажник завален игрушками для дочери. Я хотел подарить их при первом знакомстве, но благополучно забыл, потому что на тот момент мне было не до этого. «Я для тебя кое-что приготовил, Саш. Посмотришь?» Дочь настороженно переводит взгляд на Соню и только после ее кивка следует за мной. Открываю багажник внедорожника, и отступаю немного в сторону, чтобы она хорошенько все рассмотрела. Вдруг я не угодил ей чем-то, и Саше не понравится. Судя по тому, как загораются блеском ее глаза, все в норме. «Мам, можно?» — спрашивает с нетерпением в голосе. «Конечно, можно!» — кивает Соня. «Это же папа для тебя приготовил». Саша подходит к игрушкам и начинает открывать пакет за пакетом, восторженно комментируя, и поглядывая в нашу сторону. Соня равняется со мной и слегка задевает плечом. «Мы не опоздаем на сеанс?» «Еще полчаса!» «Успеем!» — отвечаю, не отрывая взгляд от Саши. «Амир, надеюсь, ты не думаешь, что сможешь купить ее подарками и благодаря этому перевести к себе в столицу. Считаешь, я могу так низко поступить?» Прищуриваюсь, глядя на встревоженную Соню. Она сама захочет. И ты тоже этого захочешь.